И я два года его не видал, а через два года встретил на улице. Он сказал, что ко мне придет. Я уж был в гимназии и жил у Николая Семенча.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 Я встал, схватил его за волосы и так ловко, что с одного раза бросил на пол. Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку. Тут на крик вбежали люди, а я успел убежать. С тех пор мне мерзко вспоминать о ноготе. Поверьте, она была красавица. По мере, как я говорил, у князя изменялось лицо с сыгривого на очень грустное. «Мон повер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 Именно я в нем нуждаюсь, я это запишу. Вы князь говорите иногда примилые вещи. Он так весь и просиял. Не спа Шерронфа, истинное остроумие исчезает, чем дальше, тем пуще. э м. Mais... А между тем я... я-то знаю женщин.